Никакого великолепия нет в этих длинных залах, а золота не только нет грудами на столах, но и чуть чуть -то едва ли бывает. Конечно, кое-когда в продолжении сезона появится вдруг какой-нибудь чудак или англичанин или азиат какой-нибудь турок, как нынешним летом, и вдруг проиграет или выиграет очень много. Остальные же все играют на мелкие гульдены, и средним числом на столе всегда лежит очень мало денег.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 «Потому что мелкая корысть...» «Точно. Мелкая корысть и крупная корысть не все равно. Это дело пропорциональное. Что для Ротшильда мелко, то для меня очень богато. А насчет наживы и выигрыша, так люди и не на рулетке, а везде только и делают, что друг у друга что-нибудь отбивают или выигрывают. Гадки ли вообще наживы и барыш, это другой вопрос».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 Он может, например, вслух засмеяться, сделать кому-нибудь из окружающих свое замечание, даже может поставить еще раз и еще раз удвоить, но единственное только из любопытства, для наблюдения над шансами, для вычислений, а не из плебейского желания выиграть».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 Очень долго вынимал из кошелька 300 франков золотом, поставил их на черную и выиграл. Он не взял выигрыша и оставил его на столе. Вышла опять черная, он и на этот раз не взял. И когда в третий раз вышло красная, то потерял разом 1200 франков. Он отошел с улыбкою и выдержал характер.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 Особенно для того, кто пришел не для одного наблюдения, а сам искренно и добросовестно причисляет себя ко всей этой сволочи. Что же касается до моих сокровеннейших нравственных убеждений, то в настоящих рассуждениях моих им, конечно, нет места. Пусть уж это будет так, говорю для очистки совести. Но вот что я замечу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 Неужели нельзя прикоснуться к игорному столу, чтобы тотчас же не заразиться суеверием? Я начал с того, что вынул пять Фридрихсдоров, то есть 50 гульденов, и поставил их на четку. Колесо обернулось, и вышло тринадцать. Я проиграл. С каким-то болезненным ощущением. единственно чтобы как-нибудь развязаться и уйти, я поставил еще пять Фридрихсдоров, на красную вышла красная. Я поставил все 10, Фридрих Здоров. Вышла опять красная. Я поставил опять все за раз. Вышла опять красная. Получив 40, Фридрих Здоров, я поставил 20 на 12 средних цифр, не зная, что из этого выйдет. Мне заплатили втрое